двадцать два. Когда е ф р а и м у было восемь, мать отвела его в усыпальницу, где была похоронена бабушка. Он помнил, что испытывал легкое любопытство. Тогда е ф р а и м питал вполне здоровый интерес к смерти. Ему вспомнился едва заметный едкий запах, который встретил их на пороге — стерильный запах смерти. Не та сладкая гнилостная вонь поля боя, отдаленно напоминающая по-настоящему хорошие ароматы. К примеру, ж а р е н у ю свинину, сходство с которыми делало ее еще тошнотворней. Здесь запах был терпимый, аммиачно-нафталиновый. Он заглушал едва заметный аромат разложения. Ту же самую едкую ноту Ифраим уловил, пока спускался по ступенькам в подвал. Его сердце содрогнулось. Что же здесь умерло? Он проследил взглядом за тем, как Макс и Ньютон уводили Кеанта захижину. Ветер трепал их одежду, точно в ы м п е л ы на ф л а г ш т о к е Тонкая игла сожаления пронзила сердце. Они с Максом поспорили из-за Кента, а ведь до этого никогда не спорили. я р о с т ь стучала в висках э ф р а и м а шея пылала. Никто не махал кулаками, но все равно это была стычка, что тревожило и смущало. и ф р а и м обладал обостренным чувством справедливости. Он унаследовал его от отца. Тот всегда говорил: расплачивайся по счетам. Единственная фраза, которую ф р а и м запомнил, а теперь отец расплачивался тюремным сроком. Кент тоже заслужил свои беды, так ведь он должен был расплатиться по счетам. А где сейчас сам э ф р а и м В подвале ш е л л и л о н г п р е последним человеком в компании которого хотел бы оказаться. э ф р а и м захлопнул дверцы и запер их изнутри. Ветер и дождь с ревом колотили по крыше хижины. проседающие ступени стонали под ногами, тонкие волокна скользили по лицу, казалось, что сверху свисали неестественно длинные ноги паука сена костца. Эфраим зажег одной из найденных в шкафчиках свечей, та осветила лицо ш е л е казалось, от его кожи исходило слабое сияние, точно в нее были вшиты светлячки. Тени, уродливые и чудовищные, в дрожащем огоньке свечи метались по стенам. С потолка тянулись корни деревьев и трав. Ефраим прошелся по периметру подвала. Пусто и скучно. В углу заплесневелый брезентовый тент для лодки в обманчивом свете чудилось, что ворох ткани то растягивается, то сжимается. Присядь, Ив. Шели сидел на земле, скрестив длинные ноги. Он съежился и смутно напоминал насекомое. Макрицу, которая свернулась в клубок и только серый панцирь виднеется. или одного из тех тараканов, что во время шторма заполняют канализацию, тех, что шипят, когда их давишь. Мне и так нормально. Ты был прав, произнес Шели. л На счет Кента он это заслужил. Сам на себя навлек все это. В груди е ф р а и м а что-то дрогнуло. В нем не было ненависти Кенту. Это был вопрос справедливости и только расплата по счетам. Макс поймет, мягко сказал Шели. л И Ньютон тоже. Скоро они поймут, насколько ты прав. Что-то до странности усыпляющее было в этом протяжном монотонном голосе. Эфраим чувствовал себя вялым, его слегка затошнило такое одновременно счастливое и болезненное ощущение, которое появляется в животе после катания на каруселях на ярмарке в м о н т е г ю Давай, Шелли, похлопал по земле, сядь. Не столько просьба, сколько ненавязчивый приказ. Ефраим сел. Тело Шелли излучало тепло, влажное и странно соленое, точно воздух, дующий из глубин морской пещеры. Бледный, похожий на хлыст рукой, он скользнул по плечу Ефраима, м а с л я н и с т ы й гладкий, без волосый отросток, лег тяжелым резиновым шлангом. Пальцы забарбанили а по коже Ефраима. Тот хотел с т р я х н у т ь их. Липкое тепло вызвало у него легкое отвращение, но помешала дремотная вялость. Рука Шели чуть согнулась. На самом деле он был довольно сильным и подтащил е ф р а и м а поближе. Теперь ты главный. Разве это не потрясающе? Так ведь и должно было быть с самого начала. Я не. Меня это не колышет. Шели, понимающе улыбнулся. Не сомневаюсь. Не колышет. Честно. Обжигающая точно желчь ярость подступила к горлу е ф р а и м а Заткни свой гребаный рот, Шел! Улыбка не сходила с лица Шелли. Бессмысленная улыбка идиота. Зубы у него были крошечные. Раньше е ф р а и м этого не замечал. Как зернышки кукурузы. Полоски желтого налета окаймляли каждый зуб. Шелли хоть когда-нибудь чистит? Что-то вроде Шелли заботится вообще о таких вещах? Что-то вроде Шелли, подумал Ифраим. Я имел в виду кто-то, кто-то вроде него. Расслабься, Ив, я на твоей стороне. Где черт возьми Макс и Ньют? Ефраиму отчаянно хотелось, чтобы они сейчас были здесь. Все лучше, чем сидеть запертым, пойманным в ловушку в этом сыром подвале Шелли. Молния сверкнула вспышкой фотоаппарата и осветила щель между створками дверей. Гром прогремел с такой силой, что казалось, будто доски над головой выгнулись, а сердце е ф р а и м а забарабанило в хрупкой клетке груди. Господи, Иф! Шелли уставился на е ф р а и м а на его руки. Что? Ладонь Шелли соскользнула с плеча е ф р а и м а а сам он отстранился с трудом с г л а т ы в а я не сводя взгляд с рук приятеля, изцарапанных. окровавленных рук. На что черт возьми ты пялишься, Шел? н и на что. Я? Нет, ничего особенного. Рука Ифраима метнулась и схватила Шели за воротник. Шели пискнул от отвращения и, упираясь пятками в грязь, начал вырываться. Свеча опрокинулась и погасла. Твои ногти, хрипло завопил он, брызгая слюной. Кажется, что-то шевелилось у тебя под ногтями, Ив. Эфраим отпустил воротник Шелли и прижал стиснутые пальцы к дрожащему подбородку. Обступившая темнота душила, давила, выжимала воздух из легких. Кожа под ногтями, кожа, о которой он никогда не задумывался, загудела на новой адской чистоте. Что ты видел? Что-то. Только я ответил Шелли. Нечто. Тут в двери подвала замололи т и кулаки. Иф, открывай, чувак! Эфраим попытался встать и не смог. Силы покинули его. Он свернулся в клубок и подтянул колени к животу. Иф! Шелли долго колебался, прежде чем подняться по лестнице. Появились Ньют и Макс, обветренные и промокшие до нитки. У Эфраима отлегло от сердца. Ты в порядке? спросил Макс. Да, подумал Эфраим, дрожа от ледяного гнева. Ерунда, вообще ни черта особенного. Гребаный Шелл, я его убью. Пустяки, Иф, сказал Шелли в к р а т ч и в о ухмыляясь в темноте. Я, наверное, ошибся. Но счёт чего? поинтересовался н ь ю т На счёт ничего! заорал Иф и в следующий миг раздался треск и грохот. Почти прямо над ними рухнул огромный дуб. Ствол дерева пробил крышу хижины, бабах. Воздух в подвале, казалось, сгустился, и остывшим свинцом осел в легких ребят. С ужасающим шумом дуп ударился, а п о л и подпрыгнул. Кровля подвала раскололась, холодный свет з а с т р у и л с я сквозь разбитые перекрытия. Затем они угрожающе провисли. О боже! выдохнул Макс. Скаут-мастер! На лицах мальчишек промелькнула растерянность. Дождь и ветер на мгновение унялись, и у входа в подвал послышался голос Кента: "Пожалуйста, пожалуйста!" Истерично в и з ж а у молял он и с к р е б с я в двери, будто пес, который холодной ночью просится в дом. Эфраим поймал взгляд Макса. Ни один из них не произнес ни слова. Наконец Эфраим опустил голову, подул на свисающую челку и уверенно зашагал вверх по ступенькам. По крайней мере на время страх в сердце превратился в нечто иное, в непреклонную решимость. Это был лучший, а возможно и единственный способ скрыть свой ужас. Он отодвинул засов и распахнул дверь настежь. Внутрь ворвался дождь. Молния озарила дергающееся жуткое лицо Кента. Входи, велел Ифраим. Но сидеть будешь подальше от нас. Прости. Кент жалобно кивнул, доплелся до тента для лодки. И натянул его на себя. Макс заметил взгляд Ифраима, брошенный сначала на раны Кента, а затем на собственные костяшки. Не трудно было догадаться, о чем он думал. Из показаний данных под присягой Натаном Эриксоном Федеральному следственному комитету в связи с событиями, происходившими на острове Фальстав, остров принца Эдуарда. Вопрос. Давайте уточним для протокола, о чем именно мы говорим. Вы работали над диетической добавкой? Ответ. Это должна была быть таблетка. У нас же Грааль, верно? Таблетка, которую можно выпить перед сном, маленькая белая таблетка. Такова была задумка. Вопрос. Таблетка, сделанная из? Ответ. Спрессованные д и к с т р о з ы Знаете, конфеты в форме сердца, которые дарят на день святого Валентина. То же самое. В основном спрессованный под давлением сахар. Вопрос. Вы имеете в виду плацебо? Ответ: таблетка из сахара, пустышка, классическое испытание эффекта плацебо. Но нет, эти были с полной загрузкой. Вопрос тогда, почему именно таблетка из сахара? Ответ: сработает любая система доставки препарата, так почему бы не сделать что-нибудь сладкое? Дело в том, что мутагенный штамп э х и н о к о к а разработанный доктором Эджертоном, невероятно вынослив. Можно поместить его в таблетку из д к с т р о з ы и выбросить в космос. Если бы тысячу лет спустя существо с пищеварительной системой, схожей с человеческой, обнаружило эти таблетки и проглотило бы их, черви вылупились бы и разрослись, ничто не сравнится с червем в плане живучести. Вопрос. Итак, черви были помещены в сладкую п и л ю л ю Ответ. Были помещены яйца, сублимированные, как в наборах "Вырасти сам", которые дети раньше покупали вместе с комиксами. Яйца из спящего состояния переходили в стадию личинок, а затем становились полноценными хинококами. Вопрос: Я ожидалось, что люди окажутся настолько отчаянными, что станут ради похудения принимать эти таблетки. Именно на это рассчитывал доктор Эджертон и его теневой партнер, т инвестор фармацевтический концерн. Ответ: Люди и так уже достаточно отчаянные. Вы никогда не слышали о похудении с помощью ленточных червей. Есть люди, которые едят испорченную говядину, надеясь заразиться глистами. Это не такая редкость, как вы думаете. В Северной Америке подобное, конечно, незаконно, но у мексиканских клиник бизнес идет хорошо. Вопрос: что же делало ваш метод более оптимальным? Ответ: б ы ч и й цепень – отличный помощник в сбросе веса, если остается в кишечнике. Проблема в том, что ленточные черви кочевники. Они начинают бродить по телу. Выплывут из кишечника, или просто проткнут стенку и инкапсулируется в печени, глазных яблоках, головном или спинном мозге. На томографии инкапсулированный червь в м о з г у отображается как опухоль и наносит столько же урона. А модифицированный хинокок, над которым мы работали, был бы ограничен кишечником носителя, словно электрическими оградами, которыми скотоводы удерживают коров в пределах своих земель. Доктор Эджертон работал над перестройкой основной последовательности ДНК червя, чтобы тот умирал, как только пробьет стенку кишечника. Задачей было ослабить его естественный иммунитет и сделать более восприимчивым для атаки лейкоцитов. Белая плазма крови разъедала бы червей доктора Эджертона как кислота. Во всяком случае, идея была такая. Вопрос: а когда человек достигнет своего целевого веса? Ответ. Пероральный прием антибиотиков выведет колонию червей в течение нескольких дней. Мы бы рекламировали препарат как двухступенчатое решение: одна таблетка, чтобы заразиться червями, и вторая, чтобы от них избавиться. Вопрос: а что между этим? Ответ: вы бы сбросили все эти неприятные килограммы. Вопрос: но червь, которого вы помогали усовершенствовать, повел себя не так, как было запланировано? Ответ: на мой взгляд, это несколько... Мягко сказано.